Я прикрыл глаза и постарался войти в состояние пустоты сознания, которое широко практикуют индийские йоги и которое не менее активно использовали наши предки, создававшие за тысячу лет до индусов знаменитую Живу, систему гармоничного познания мира. Пустота сознания. Антарабхава на санскрите давала удивительные возможности для изучения окружающего пространства, что называется, не сходя с места. Я, например, мог в таком состоянии безошибочно определить количество людей, находящихся вокруг меня на расстоянии до 10 метров, причем невзирая на стены и прочие препятствия. Или точно назвать все источающие хоть малейший запах предметы в комнате, А иногда мне вдруг открывался некий дополнительный канал информации, и я мог заранее сказать, что произойдет со мной или с человеком, находящимся в этот момент рядом, через несколько минут или даже часов. На сей раз мне не требовалось слишком глубокого погружения. Спустя минуту я уверенно сказал, «Выйди и проверь». Ваш контролер за столом в зале досмотра сейчас пишет синей гелевой ручкой на каком-то разграфленном листе. Он только что сунул в рот лимонную постилку, а в левое ухо наушник от плеера, который спрятан у него под бушлатом. Слушает концерт Елены Ваенги. Тарасова подозрительно посмотрела на мою сосредоточенную физиономию и вышла из комнаты. Через пару минут вернулась и снова уставилась на меня, теперь уже расширенными от удивления глазами. — Как ты это делаешь? — Все точно? — Да-да. — Это самое наглядное, что я мог тебе продемонстрировать. Хотя нет. Через пятнадцать секунд сюда войдет Савушкин. Мы одновременно уставились на свои наручные часы. Старлей появился в дверях на семнадцатой секунде. Он внимательно посмотрел на нас по очереди, хмыкнул, взял из пиалы кусочек сахара и сказал, — У вас серьезный разговор. — Тогда не стану мешать, извините. Едва за ним закрылась дверь, Ирина шумно выдохнула и подбоченилась. — Ну? — И как это понимать, господин сыщик? В глазах ее плескался самый настоящий страх пополам с восхищением. Теперь она мне верила. Это главное. Поэтому я тоже выдохнул, правда осторожно и ответил. Это частный случай предвидения. Надеюсь, больше ты не будешь сомневаться в моих словах? Хорошо, Котов, ты меня убедил. В своих способностях. А как насчет героина? Он там, майор. Считай, это тоже предвидение. Допустим, я поверила. Но существует строго расписанная процедура досмотра груза, в которой предвидение, как достаточное условие, не прописано. Я встал, подошел к столу и взял свою чашку с уже подостывшим чаем, обмакнул в него кусочек твердого ярко-белого сахара, пососал его, сделал глоток пахнущего лимоном напитка. Тарасова молча наблюдала за мной, тоже потягивая чай. — А какое условие необходимо для досмотра груза? — спросил, наконец, я. — Сигнал от собаки. Или точная информация из проверенного источника. Ирина словно ждала моего вопроса. — Сейчас у нас ни того, ни другого. — Кто принимает решение о досмотре? — В очевидном случае старший дежурного наряда с согласия начальника КПП. — А в неочевидном? — Такие полномочия есть у начальника пограничного отдела. — Тогда позвони ему и постарайся убедить. Другого выхода я не вижу. Или мне ему тоже свои способности продемонстрировать? — Не получится, — покачала головой Тарасова. — Ладно, попробую но только после повторной работы собаки она поставила чашку на стол. «Идем! Рагда, наверное, уже на месте!» Но и во второй раз овчарка показала те же непонятные метания из кулеж. Кинолог взял ее на поводок и сочувственно пожал плечами. Савушкин покосился на сияющую рожу экспедитора, потом на наши угрюмые физиономии. Тож, Ирин Николаевна, придется пропустить груз, со вздохом начал старлей, но Тарасова жестко прервала его. Считаю, необходимо провести полный досмотр. Ни у вас, ни у меня нет таких полномочий, уперся Савушкин. Зато они есть у начальника Троицкого отдела подполковника Гурского. Старлей посмотрел на Ирину, как на сумасшедшую, хмыкнул и развел руками, дескать, делайте, что хотите. Майор закусила губу и решительно направилась в здание КПП. Я же предпочел остаться возле фуры и еще раз убедиться, что соляр за лобовым стеклом мне не померещился. Тарасова появилась минут десять спустя. Я уже начал терять надежду, но, взглянув на ее посветлевшее лицо, понял — договорилась. «Гурский едет сюда», — подтвердила Ирина мое предположение. «Минут через двадцать будет». «А нам что пока делать?» «Ждать и следить, чтобы эти орелики чего не выкинули. Савушкин сейчас им разъяснит ситуацию, и если ты прав, они должны засуетиться». Действительно, как только Старлей переговорил с экспедитором, с того слетело все злорадство, и он принялся спешно звонить по мобильнику и вопить что-то на своем языке. Савушкин между тем бросил в рацию короткое приказание, и возле фуры, как из-под земли, появились двое рослых пограничников, вооруженных автоматами. Под их присмотром водитель влез в кабину тягача, и медленно съехал с контрольной полосы на боковую площадку рядом с основным зданием. Снова заглушил мотор и вылез наружу, доставая сигареты. Экспедитор, наоравшись и, видимо, получив инструкции, успокоился и тоже закурил. Мы с Ириной вернулись в основное здание и встали у окна, выходящего в сторону контрольной зоны. Там сейчас остановился мини-вэн из Казахстана, а в противоположном направлении грязный и потрепанный ленд-крузер. Пассажиры обеих машин дисциплинированно прошли в здание КПП для проверки документов. Гурский появился ровно через четверть часа, стремительно вошел в помещение, мгновенно и цепко охватил все своим ледяным взором, и подошел к нам. Тарасова козырнула ему, я тоже, поскольку был в форменном бушлате и шапке. Подполковник хмыкнул и пожал нам руки. Докладывайте майор, еще раз, только коротко. Фура с грузом охлажденной рыбы, десять тонн по документам, из рудного рыбохозяйства. Документы в порядке. Собака дважды сработала неуверенно. Считаю необходимым провести полный досмотр. Гурской снова хмыкнул. — И вы всерьез считаете, что у нас есть основания? — Я доверяю своей интуиции и опыту, — тихо, но с достоинством сказала Ирина. — А вы что скажете, господин журналист? — повернулся подполковник ко мне. — У вас ведь тоже чутье не хуже ищейки. — Думаю, в машине запрещенный груз, — веско ответил я. Не исключено, что наркотики. — На чем же основано ваше подозрение? Экспедитор этой автоколонны, как только узнал о предстоящем досмотре, тут же явно занервничал и стал кому-то названивать, вероятно, хозяину. Если бы с грузом все было в порядке, с чего бы так переживать? — Ну, а если он просто за сохранность своего скоропорта беспокоится? Рыбка-то! «Больших денег стоит!» Тогда почему успокоился после разговора? Ведь никто пока досмотр не отменял, и, значит, ситуация для него не изменилась? Логично. Но, думаю, у его спокойствия другая причина. «Скоро явится сам хозяин», — закончила мысль подполковника Тарасова. «Наверняка», — кивнул Гурской. — Потому, Ирина Николаевна, нам следует поторопиться. — Значит, разрешаете? — Действуйте, майор. Тарасова одарила Гурского благодарной улыбкой, козырнула и направилась к выходу. Я было навострился следом, но подполковник придержал меня за локоть. Вам, Дмитрий Алексеевич, туда не положено. Майор прекрасно сама справится, а мы с вами здесь обождем. — Виктор Георгиевич, а что будет, если она ничего не найдет? — Ну, как минимум, управлению придется платить неустойку владельцу груза за задержку, а то и за порчу. Мне выговор, Тарасовой строгий выговор, может быть, временный отвод от оперативной работы. — А часто у вас бывают осечки? — Бывают, но не часто. У Тарасовой до сих пор не было. — Договорить нам не дали. Подошел Савушкин, отдал честь и попросил подполковника пройти к нему в кабинет. Гурский ушел, а я снова уставился в окно на контрольную зону. Минивэн уже уехал, а джип по-прежнему стоял припаркованный у самого бордюра. Причем водитель уже прохаживался вокруг машины, а вот пассажиров молодого человека и двух женщин Все еще не было видно. Внезапно напротив здания КПП остановился еще один джип, зеленый Субару, примчавшийся с казахской стороны. Из него выскочили двое. Я невольно замер пораженный. Пассажиром джипа оказался тот самый Янки из Кустаная, доверенное лицо Керим Хана, а водителем... Фархад! Оба скорым шагом направились в основное здание, и я поспешил ретироваться в служебный коридор, дабы не попасться раньше времени на глаза. Мне пришлось даже укрыться в комнате отдыха, потому что они прямиком прошли в кабинет Савушкина. Причем дверь от сильного хлопка Фархада снова немного приоткрылась, и я не устоял перед искушением тихонько подойти сбоку «И послушать!» Янки начал разговор на повышенных тонах, видимо, пытаясь взять пограничников на испуг. «Вы представляете, господа, сколько стоит этот груз? Десять тонн отборной рыбы! Это полтора миллиона ваших российских рублей! У вас есть такие деньги, господин подполковник?» «У меня нет, господин Гафар!» «Господин Гафар!» Но, думаю, платить и не придется. — Это еще почему? — Потому что нелегальный ввоз в нашу страну наркотиков обойдется вам гораздо дороже. — На что это вы намекаете? У американца даже акцент пропал от возмущения. — Вы обвиняете меня, честного бизнесмена, в тяжком преступлении? Да я на вас в суд подам за клевету! — «Не кипятитесь, господин Гафар!» Бурской был сама невозмутимость. «Скоро все разрешится, и если я не прав, принесу вам свои извинения. А если прав, вам извинениями, простите, не отделаться! Нет, вы тоже извинениями не отделаетесь, господин подполковник! Я вас по судам затаскаю, я вас...» Договорить Янки не дали. В кабинете включился селектор, и радостный голос Ирины произнес, «Виктор Георгиевич, нашли!» На несколько секунд внутри повисла тишина. А потом случилось то, чего никто не ожидал, в том числе и я. «Предатель!» — не крикнул, а каркнул американец. Грохнул выстрел, что-то упало. «Назад!» — снова рявкнул Янки, а в следующее мгновение дверь кабинета распахнулась, и он выскочил в коридор, буквально налетев на меня. Все-таки у американца была отличная подготовка и, соответственно, реакция. Он успел вскинуть пистолет раньше, чем я перехватить его руку. Пришлось из очень неудобного положения, с полуоборота, бить противника на поражение. Медвежья лапа из арсенала Русбоя. Удар смертельный. Однако цели я не достиг. Янки лишь отлетел назад, к выходу из коридора, перекувырнулся через плечо и кинулся вон из здания, сбив с ног метнувшегося на перерез прапорщика. Я заглянул в кабинет Савушкина. Старлей, белый, как стена, терзал рацию, не попадая по кнопке. Гурский... Злой и немного растерянный стоял посреди помещения, глядя на распростертое у его ног тело Фархада. Мститель лежал навзничь, раскинув руки, головой в луже крови. Я почувствовал, как в груди вскипает волна гнева, и на сей раз я не стал усмирять ее, лишь не дал захлестнуть сознание, оставив его ясным и холодным, а потом вошел в темп. Через три секунды я уже был на улице и увидел отъезжающий Субару. Решение пришло мгновенно. За два удара сердца я пересек контрольную зону и прыгнул в открытую дверцу ленд крузера урчащего двигателем на холостых оборотах. «Крузак!» — могучая машина послушно рванулся вперед, как пушечное ядро. «Субару тоже не словак», успел выиграть фору метров двести и уже покинул территорию КПП, выскочив на трассу М-36. «Зря, дядя!» — отметил я про себя. «По асфальту тебе от меня не уйти!» И, словно услышав мои мысли, Янки вдруг резко свернул налево. Показалось чистое поле. Однако, повторив его маневр, я очутился на старой проселочной дороге, уходящей почти строго на юг, границы Казахстана. Память тут же услужливо подсунула изображение карты окрестностей Троицка, и я сообразил, куда мы направлялись. Это была дорога к заброшенным глиняным карьерам, но на сопредельной территории. А следовательно, времени на преследование у меня оставалось очень мало, потому что по карте здесь до границы всего несколько километров. Если американец доберется до нее, я буду вынужден прекратить преследование, и тогда вся операция пойдет на смарку. Пришлось максимально сосредоточиться на управлении машиной. Состояние темпа позволяло вести джип за гранью разумного, к тому же на разбитой дороге преимущество тяжелого, полноприводного и мощного лендкрузера перед паркетным Сувару сказалось незамедлительно. И я начал ощутимо сокращать дистанцию. Через два километра я вдруг заметил, что слева напрямик через поле со стороны Бугристого прет знакомый пятнистый вездеход. И понял, подстраховался подполковник. Мэверик с тревожной группой бодро шел на перехват беглецу. Теперь я был уверен, что американцу не уйти, но решил возьму сам. Янки явно тоже заметил пограничников и запаниковал. Субару вдруг дернулся вправо, выскочил из колеи и запрыгал по Камкастому полю. Я снова вызвал в памяти карту и определил, куда нацелился господин Гафар. К руслу сухого ручья, по которому и ехать легче, и до границы ближе, и от погранцов, возможно, ускользнуть. Медлить больше было нельзя. К тому же резервы организма не беспредельны, а темп, как известно, съедает их быстрее, чем саранча посевы. Я вдавил педаль газа в пол, ошелевший крузак взревел всеми двумя с половиной сотнями лошадей и буквально полетел вперед. Толстая карма Субару быстро приближалась, а я все давил и давил на газ. Наконец тяжкий удар. Искрежет раздираемого металла прозвучали для меня, как песня. Субару занесло, развернуло, и он тяжело закувыркался по глинистой целине. Я резко затормозил, выскочил из машины и метнулся вслед подбитому джипу. Он замер на боку в паре десятков метров, двигатель его заглох. И это было хорошо потому что из лопнувшего бензобака выплеснулось изрядное количество топлива. Чувствуя, что сам вот-вот отключусь от перегрузки, я обогнул Субару со стороны мотора и увидел вывалившегося через разбитое лобовое стекло американца. Лицо его было в крови, правая рука неестественно вывернута в плече. Пистолет Макаров валялся тут же, в паре шагов от машины. Я с облегчением вышел из темпа и не удержался, сел прямо возле янки на землю. В голове грянули колокола, навалилась дикая слабость, глаза застлало красным туманом. Последнее, что я запомнил, прежде чем провалиться в забытье, было дрожащее, как в Мареве, видение бегущих ко мне фигур пограничников. Очнулся я в какой-то комнате на кушетке. Медленно обвел взглядом помещение и сообразил, что это скорее всего медпункт на КПП. У противоположной стены на такой же кушетке лежал еще один человек с забинтованной головой. Повязка вся пропиталась кровью. Фархат! догадался я, и в груди снова заворочился темный зверь, усталый но по-прежнему грозный. Неужели Мститель погиб? Хотя нет. Если б умер, его не стали бы бинтовать. Но ранение, судя по всему, серьезное. Я попробовал сесть и сразу ощутил прилив слабости. Голова резко закружилась, и я повалился обратно на кушетку. Ладно. Займемся самовосстановлением. Привычно вошел в транс и вызвал образ растущего лотоса. Где-то на периферии сознания мой внутренний сторож отмечал смутное движение в комнате. Кто-то входил и выходил, слышались неразборчивые голоса, стук и даже смех. Но когда примерно через час я вернулся в действительность, Но не сразу понял, что изменилось. Лишь бросив снова взгляд на соседнюю кушетку, осознал. Фархат исчез. Первой мыслью было, мол, приехала скорая и забрала раненого. Тут я увидел кучу окровавленных бинтов на полу и невольно сглотнул. Неужели он сам встал и ушел? Не может быть! Ранение в голову, пусть и не смертельное, Это всегда тяжелая контузия, сотрясение мозга. Человек с таким ранением проваляется в отключке минимум сутки и еще несколько дней не сможет самостоятельно передвигаться. А может, Фархада выкрали? Приехали керимовские боевики и, воспользовавшись суматохой, аккуратно вынесли тело? Да. Но зачем бинты-то снимать? Ерунда получается. «Значит так, ни скорая, ни бандиты бинты бы снимать не стали. Первая из целесообразности, второе из близгливости. Следовательно, их мог снять только сам мститель. Но зачем? Ведь без них он просто истечет кровью. Или не истечет?» Я снова сглотнул. Вывод оказался простым и в то же время совершенно очевидным. Архат сумел за столь короткий срок восстановиться после тяжелого ранения и ушел дальше вести свой личный джихад. Принципо Кама, чтоб ему. Я встал и подошел к опустевшей кушетке. Посередине лежанки белела одноразовая гигиеническая салфетка с полурасплывшейся надписью, видимо, сделанной кровью «Керим». Слово было перечеркнуто стилизованной молнией, а сверху на салфетке лежал знакомый соляр с обрывком шелкового шнурка. Я взял в руку древний символ и сжал в кулаке. Показалось, что от соляра исходят теплые пульсирующие волны. Я поднес кулак с медальоном к груди, и ворчащий грозный зверь внутри Сразу успокоился. «Удачи тебе, сын солнца!» — тихо сказал я в пространство и вышел из медблоков в привычный, суетный и шумный мир.